И когда Али-Баба походил по этой удивительной комнате, он увидел еще одну дверь и прошел через нее в третью комнату, красивей и прекрасней второй, и были там сложены наилучшие одежды для рабов Аллаха из всех стран и земель. Там лежали во множестве дорогие отрезы хлопчатобумажной ткани и роскошные шелковые и парчевые одеяния и нет такого сорта материй, которого не нашлось бы в этом помещении, будь они из земель сирийских или из самых дальних стран Африки или даже из Китая, Синда, Нубии и Индии. Потом Алибаба перешел в комнату драгоценных камней и самоцветов, и была она больше и чудесней всех, ибо вмещала стулья, «Только жемчуга и дорогих камней, что количество их не определить и не счесть, будь то яхонты, изумруды, бирюза и топазы. Что же касается жемчуга, то его были там кучи, а сердалик виднелся рядом с коралом. Оттуда Алибаба перешел в комнату благовоний, духов и курений. А это была последняя комната, и нашел в ней все лучшие сорта и прекрасные разновидности вещей этого рода. Там веяло алоэ и мускусом, и пахло запахом амбры и цибета. По комнате разносилось благовоние Недда и всяких духов, и она благоухала шафраном и прочими ароматами. Сандал... Валялся там, как дрова для топки, и мандал лежал, словно брошенные сучья. Увидев эти богатства и сокровища, Алибаба оторопел, и ум его был ошеломлен, и разум у него помутился. Он постоял некоторое время в недоумении и растерянности, а затем... Сделал несколько шагов и стал внимательно рассматривать драгоценности. Подходил к жемчугу и вертел в руках бесподобную жемчужину, или бродил среди рубинов, отбирая благородные камни, или выискивал кусок другой парчи, шитый ярким золотом, который ему особенно нравился, или прохаживался среди отрезов мягкого нежного шелка, или вдыхал аромат алоэ и благовоний. Потом он подумал. Пусть разбойники даже долгие годы и многие дни собирали эти богатства и диковинки, они не могли бы накопить и части их. Знать, сокровищница, несомненно, существовала раньше, чем они в нее проникли, и во всяком случае они ею завладели незаконным образом и несправедливым путем. Если он, Алибаба, воспользуется случаем и возьмет малую талику этого большого богатства, он не совершит греха и не заслужит упрека. А потом, раз богатство столь обильны, и они не могут их исчислить и сосчитать, то они не заметят и не узнают, что часть их взята. И тогда Али-Баба решил взять сколько-нибудь этого брошенного золота и принялся переносить мешки с динарами из сокровищницы наружу. Причем всякий раз, как он хотел войти или выйти, он говорил Сизам, открой твою дверь», и дверь распахивалась. А окончив выносить деньги, он нагрузил имя слов и прикрыл мешки с золотом небольшим количеством дров. Он погонял животных, пока не дошел до города. И тогда он отправился в свое жилище, радостный, со спокойным сердцем.